О пещерах. Кролика зовут Кролик. Другого имени у него не было за всю жизнь. А жизнь у кролика длинная, даже длиннее, чем у меня. Он появился у нас дома в прошлом веке, осенью 38-го года, через месяц после моего рождения. В те дни моя сестра Людмила, Миля, отправилась из города Тюмени в город Киров, его по привычке тогда еще именовали Вяткой. Надо было обладать немалой отвагой, чтобы в 13 лет одной пуститься в такой дальний вояж. В плацкартном вагоне тихоходного пассажирского поезда, набитого всякими пассажирами. Зачем её понесло в такую даль? Официальная причина была купить валенки себе, маме, брату. Почему-то считал, что в далёкой Вятке валенки дешевле, чем в сибирской Тюмени, где эту обувь изготавливали в ни малом количестве. Ну, тут ещё прибавлялся повод, мол, следует навестить двоюродную бабушку, мамину тётю Анну Александровну. Странно это. Тётушка-бабушка ласковости не отличалась, особых родственных чувств к ней никто не испытывал. И тем не менее. Сейчас я подозреваю, что была ещё одна причина авантюрный зуд, который толкал сестрицу на приключения. Такой у неё был характер. Но, в общем-то, речь не об этом. Речь о кролике. Поезд шёл через Кунгур. Мне нравится Кунгур, хотя я в нём никогда не был. Можно сказать, он нравится мне из окна вагона. Много раз приходилось проезжать его по дороге в столицу. Поезд не мало времени идёт по берегу Сылвы, за которой громоздятся высоченные скальные обрывы. Местами они поросли тёмным уральским лесом, в скалах темнеют щели и норы. Всякий раз пассажиры заговаривают о том, что это входы в знаменитую и не исследованную до конца пещеру. Не уверен, что это так, но всё равно возникает ощущение некоторой таинственности. Потом открывается город. Старинные дома и церкви на даткосами, и нижняя, заречная часть города, где над одны этажными кварталами тоже белеют колокольне. Если едешь весной, в апреле-мае, Часто видишь, как в нижней части Кунгура хозяничает наводнение, словно кто-то раскидал по Заречной Слободе гигантские стеклянные пласты. В них отражаются старинные домишки, заборы, тополя, горят солнечные блики. Всё это напоминает мне Тюмень моего детства. Впрочем, сейчас, возможно, вид уже другой, давно не ездил я через Кунгур. Поезда на запад теперь обычно ходят через Красноуфимск и Казань. Ну а в прежние времена хорошо было выскочить на перрон, размять ноги, добежать до ближнего киоска, купить пару пирожков или бутылку газировки, поглазеть на безделушки, которыми торгуют на платформе здешние тетушки. Бывает, что какое-нибудь место западает в память не знаменитыми достопримечательностями, а случайным, но ярким эпизодом. Так и у меня. У меня. При слове Кунгур мне сразу вспоминается десятилетний Максим Каезыков. Он был командиром барабанщиков отряда каравелла, которым я руководил в ту давнюю пору. Это 76-й год прошлого, то есть 20-го века. Тем летом группа ребят из каравеллы отправилась в далёкий Калининград, чтобы познакомиться с Балтийским морем, кораблями, маяками и флотской жизнью. А Максимка в ту пору гостил в Кунгуре у родственников. Почему не поехал с нами? Да потому что раньше уже не раз бывал во всяких поездках и справедливо понимал: нельзя, чтобы кому-то куча радости, а кому-то другому шиш. Но по отряду Максимка, конечно, скучал. И когда поезд встал у Кунгурского вокзала, наш юный барабанщик примчался на перрон. Правда без барабана, но зато с большой эмалированной кружкой. Она была доверху наполнена лесной земляникой. Вот. Больше трёх десятков лет прошло, а помнится он так, будто было это вчера. Выскочил из вокзала на солнце, размахнув оглядел поезд, увидел друзей и улыбался своей Максимкиной улыбкой, щуплый с острыми локтями, с растрёпанной чёлкой, в которой дрожат искорки от полуденных лучей. Серо-зеленая клетчатая рубашонка выбилась из полинялых пионерских шортиков, ноги, словно стволики годовалых сосенок, того же цвета и с золотистой шелухой загара. В глазах радость. Хорошо, что успел, что встретил. Земляника аккуратными щепотками разошлась по ребятам, чтобы хватило каждому, в том числе и Максимке. Его хлопали по плечам, ерошили челку и предлагали прихватить с собой, мол, засунем тебя под лавку, и никто не заметит. В шутках была капелька виноватости. Мы едем дальше, а ты остаёшься. Не обижайся. Максимка и не думала бежаться. Десятилетний ветеран Каравалы, давно впитавший в себя отрядное понятие справедливости, он радовался за друзей, вот и всё. Потом он долго махал вслед вагону. А синюю с белыми горошинами кружку мы забрали с собой, на память о встрече, потом привезли обратно в Свердловск, и она долгое время служила чайной посудиной для вахтенных нашей флотилии. Ну а при чем здесь кролик? Да так уж все связывается в памяти, одно к одному. Потому что именно в Кунгуре, во время короткой стоянки, сестра купила этого малыша, выточенного из кусочка белого мрамора. Стоил он гроши, и можно было побаловать себя уральским сувениром. Размером кролик с мелкую картофелину. Смирный такой, с лежащими на спине длинными ушами, с продолговатыми глазками. Сидит, чуть съежившись и поджав под себя передние лапки. Кончики лапок теперь отбиты, и я жалею кролика, когда беру его в ладони. Но он смотрит, как ни в чем не бывало. Мраморная шкурка его слегка потемнела, и он смотрит, как ни в чем не бывало. Кой где на ней рыжие пятнышки. Но мне кажется, что таким он был и во времена моего детства. Необличивый, тихий, очень спокойный и твёрдый в этом спокойствии, с характером. Сестра привезла его в Тюмень, поставила на этажерку среди других своих безделушек, и мне кажется, потом не очень-то обращал на него внимание. А я обращал, когда подрос. Катал мраморного зайчонка в деревянном грузовичке, он устраивал на жительство в картонном домике, укладывал под подушку, когда ложился спать. Да, он был для меня именно зайчонком. Сестра, любившая точность во всех вопросах, не раз внушала мне, что это не заяц, а кролик. Я почти не спорил, но про себя считал, что кролик это имя, а порода малыша зайче. По правде говоря, я и теперь считаю его зайцем, который лишь прикинулся кроликом. Порой даже говорю ему об этом, как в пятилетнем возрасте. Он не возражает, он помогает мне вспоминать. И я вспоминаю детские годы, сказки про зайца и лесу, заросшие лютиками канавы и тут же барабанщика Максимку, землянику в синей крошке и город Кунгур. По научному это называется сеп ассоциации. То есть, когда одна мысль цепляется за другую, и от Кунгура, где я, в общем-то, и не бывал, здесь никуда не деться. Это родина моего кролика. Иногда рассудительные люди меня спрашивают: "Как же так? Вы уральский житель, ни разу не побывали в близком от Вас Кунгуре, не посетили знаменитую пещеру?" Я развожу руками. Да вот, не пришлось. Про знаменитую на весь мир Кунгурскую пещеру слышали многие. Почти каждый день туда ездят экскурсии. Люди глазеют, ахают, девят с подземным чудесам. А я не люблю коллективно глазеть и ахать. И чтобы отвязаться от вопросов, небрежно говорю. Все эти пещеры одинаковы. Ну что в них особенного? Был я, например, в пещере Велиамар, что рядом с городом Матансосом на Кубе. Знающие люди рассказывали, что там очень похоже на Кунгурскую. Нашу маленькую советско-писательскую делегацию водили среди подсвеченных цветными лучами скальных глыб, великанских сталактитов и сталагмитов по испалинским гротам и тесным коридорчикам, где приходилось сгибаться в три погибели. Потолки таких коридорчиков были покрыты щетиной из мелких каменных сосолик. Я неосторожно выпрямился и ободрал о них спину. Порвал рубашку и расцарапал кожу на лопатке. Сопровождавшие нас девицы-экскурсоводы сочувственно заохохли. Мой рыжбородый товарищ Игорь Нагаев по прозвищу Барбуду, он был тогда заместителем редактора в журнале Детская литература, достал из сумки флакон тройного одеколона. Велел снять рубашку, плеснул пахнувшую спиртом жидкость на ладонь, протёр мои царапины. Я зашипел. Зато останешься жив. пообещал Барбуду. Темнокожая, пылко красивая экскурсоводша сказала, что зашьёт мою рубашку. И зашила, когда возвращались в Гавану на автобусе. Барбуду подарил ей флакон стройным одеколоном. Девица просияла. В ту пору, в начале 70-х, одеколон был на Кубе великим дефицитом. Помню, что на такой же бутылёк я выменил у худого щетинистого рыбака полдюжины большущих антильских раковин. И какос. Я морщился и шипел, когда спина тёрлась о спинку автобусного сиденья. Игорь предложил хлебнуть из фляжки крепкого рома Havana Club. Я хлебнул и признался: "Не люблю пещеры". Я их действительно не любил, поэтому и в Кунгурское подземное царство никогда не стремился. В любом подземном помещении мне становилось не по себе от мысли Что надо мной нависает каменная или глининая толща, что есть, стоит слегка осесть и превратить человека в листик папиросной бумаги или просто отрезать выход к свету. Помню, такая боязнь давила меня ещё в мальчишечьи годы, когда наша ребячья компания разведывала подземные проходы под фундаментом взорванного Благовещенского собора на речном обрыве в моей родной Тюмени. Но рядом с приятелями было не очень страшно. Да и проходы не отличались глубиной. Зато я съеживался и задерживал дыхание, когда читал о блужданиях Тома Сойера и Бекки Тэтчер по глубинным лабиринтам рядом с городом Сент-Питерсборо. Была у меня в семи-восьмилетнем возрасте такая любимая книга. Любимая, несмотря на всякие жившие в ней страхи. Главный страх — тот самый, пещерный. И не от того, что в пещере обитал зловещий индейс Джо, а именно из-за непрошибаемости скальных стен и невозможности найти выход. Всегда восхищался мужеством спелеологов, добровольно лезущих в глубины и теснины земной коры, но сам к такой романтике никогда не стремился. Однажды пещера Тамстили мне за мою нелюбовь снова вдохнули ужасу. Из далека Где-то в середине 80-х я гостил в Белоруссии, тогда ещё вполне нашей, советской, у родственников. Однажды в августовских сумерках мы с моим взрослым племянником Сергеем бродили по Минску. Иногда заглядывали в маленькие вечерние кафе, выпивали по рюмочке. Дело было не то, чтобы запретное, но связано с некоторым риском. Шла активная борьба с алкоголизмом. Кажется, после третьей рюмочки нечистая сила толкнула меня зайти в будку междугородней связи и звякнуть домой. Как там жизнь? Вот идиот, гулял бы с племянником, беззаботный и умиротворённый. Можно было заглянуть ещё в одну кафешку. Так нет ведь, сунулся к телефону. Жена откликнулась сразу, сообщила, что дома, в общем-то, всё в порядке. Только вот Павлик почему-то долго не возвращается. Павлик, мой старший сын, пребывал тогда в самостоятельном студенческом возрасте. Хотелось романтики. В том случае она вылилась в желание отправиться с приятелями в поход. А приятели были спелеологи, ну и... Сами понимаете. Не помню теперь, что это была за пещера, куда их понесла нелегкая. Я не знаю. под какой горой, на каком расстоянии от Свердловска. Но вернуться они обещали ранним вечером, а сейчас на Урале была уже полночь. «Ну ничего, никуда не денутся», — бодрым голосом пообещал я и повесил трубку. И ужаснулся, представив, какие часы неизвестности и ожиданий предстоят мне здесь в трех тысячах верст от дома. «Сергей, вот что». Лови такси, едем на аэродром. Хорошо, что деньги и паспорт с собой. Сергей не спорил, хотя потом признался, что подумал: "А какой у тебя там прок?" Он только сказал: "А как без вещей-то?" Да наплевать. Мы вышли на край тротуара, ловить машину. И вдруг Сергей посоветовал: "Слушай, позвони ещё раз". Я пожал плечами. Ну что могло там дома измениться за 3 минуты? Конечно же, услышал от жены «Нет, еще не пришел». И вдруг «Ой, подожди, там кто-то звонит!» и стукнула трубкой о тумбочку. «Господи, сделай так, чтобы это был он!» Через десять секунд жена сообщила сквозь жижание телефонного эфира. «Явился, голубчик!» «Живой?» «Ну, раз на своих ногах!» «Целый?» «Похоже, что да». «Ну-ка, дай ему трубку!» «Это ты?» Ну, похоже, что да, сказал он так же, как его мама. И где тебя носило? Выяснилось, что не носило, а застряло. Ну, пробрались в один грот, а ласта муский обратно еле выбрались, раком, <задненько> то есть задницей вперёд. Вот приеду, получишь по этой заднице, пообещал я отпроску, который в жизни даже не шлёпнул ни разу. И велел, как первокласснику, чтобы больше никаких пещер «Хм, слушаюсь!» — хихикнул он. Когда я вышел, почти вывалился из будки под звездное небо белорусского августа, Сергей сказал понимающим, «Пойдем, тут есть одно заведенице». В заведенице я слегка оттаял, но полностью беспокойство не исчезло. В душе сидел твердый холодный комочек, напоминание, что этот страх прошел. Но впереди будет, конечно же, еще немало случаев, когда изводишься тоской и тревогой за тех, кого любишь. Этот страх не оставлял и не оставляет меня всю жизнь. В детстве за маму, когда на дворе осенний мрак, а она не идет и не идет из своей конторы домой. Потом за сыновей. Вот младший укатил куда-то автостопом через полстраны, и где он? А мобильники ещё не в ходу. Или за внука, который в парусном походе, или в крымском лагере, а телефон молчит, будто его брякнули о камень. А в Крыму всякие оползни и циклоны. Или даже если просто звонишь кому-то из родных и друзей, а вместо нормального ответа бесконечные гудки или гнусный голос автоматической девицы. Данный телефон отключён или находится вне зоны. В таких случаях я готов на стенку лезть, хотя стараюсь сохранять спокойный вид. Мое спокойствие никого не обманывает. Те, кто рядом, в сердцах говорят, что я параноик. «Ну, конечно, и даже не один, а пара», — жалобно отшучиваюсь я, но... <смех> Это насмешка над собой, имитация нервной икоты. А телефон молчит и молчит. Я не раз писал в своих книжках, что самая страшная пытка неизвестность. Господи, а как же люди раньше-то уходили в дальние плавания? Во времена Крузенштерна и Миклухи-Маклая без всякой связи. Да. Великое изобретение радио, а потом телефонная связь. И эти пластмассовые коробочки с маленькими живыми экранами. Лишь бы они не молчали. И вот наконец, да всё в порядке. Просто мы купались, а телефон-то в кармане рубашки на берегу. Или? Ну что ты нервничаешь? Я на кухне, а мобильник забыла в спальне. Или так. Да ничего особенного. Деньги на счёт кончились. Ты не мог бы подбросить сотеньку на мой номер? И приходит облегчение. Надолго ли? Столько непрочности в нынешнем мире. Вот сколько понаписал, начав рассказ о мраморном кролике, который на самом деле зайчонок. О сестре, о Кунгуре, о Максимке с кружкой земляники, о пещере Вильямар на далёкой Кубе, о телефонах и своих страхах, о том, что неизвестность это пытка, и о радости, когда она исчезает. Одна мысль цепляется за другую цепь ассоциаций. На надо возвращаться к главной теме, к малышу-кролику. Он сидит предо мной, на крышке принтера, спокойный, с невозмутимостью на мордашке. Я беру кролика в ладонь. Он прочный, крепкий, и частичку этой невозмутимой крепости он передаёт мне. Пусть немного, самую капельку, но становится легче. Кролик твёрдый, но живой. В его мраморном тельце бьётся тёплое сердечко. Здравомыслящие люди скажут, что это просто оживает жилка в моей ладони. Но мы с кроликом знаем. Сердечко есть. В те времена, когда я был беспомощным школьником, уверенный ритм кроличьего сердечка помогал мне в минуты горяче и страхов. Если долго не возвращалась мама, я брал кролика, ложился лицом к стене, Ладонь с малышом прятал под щёку и слушал мягкое ровное тук-тук-тук. Комок в горле таял, и мама приходила. Да, кролик не раз помогал мне, учил терпению и твёрдости. Так случилось и в тот день, когда я услышал предсказание своей судьбы.